Прежде чем отдать этого преступника палачу, я полагаю, следовало бы расспросить его о причинах его дерзких действий. Я думаю, продолжал он в полголоса, наклоняясь к королю, что у него было какое-то поручение к бярцу. В этом случае, может быть, удастся узнать от него что-нибудь важное. Мы попробуем.